«Синдром несчастной подружки», читает автор Юлия Булгакова «То есть я». Этот рассказ о том, как мы поддерживаем незрелое поведение и в себе, и в других людях, и о том, зачем нам это поведение, и что с ним, собственно, делать, и вообще нужно ли с ним что-то делать. Несчастные подружки встречаются в жизни каждого человека. Это могут быть и мальчики, и девочки. И даже мы сами для себя тоже можем быть такими подружками. В общем, поговорим об этом. Мы придумываем миллион названий, не бьющегося со зрелостью поведению, синдром, травматизация, непройденная сепарация и так далее. Но главное не то, как это обозначить, Важнее разобраться в сути поведения и его влиянии на качество отношений с другими и, конечно же, с собой. Начну чуть издалека. Надин Сто Бет. У нас сформировался девчачий круг еще во времена студенчества. И в нем жила одна такая вот несчастная подружка Надя. Она заливала сложностями все вокруг. То теряла деньги, то просила помочь перевести вещи, то забрать ребенка из лагеря, потому что у нее сегодня самое-самое важное в жизни свидание. Любой повод был хорош, чтобы случайно попросить помощи и, конечно же, эту помощь получить. На один сто бед. Такое мы дали ей прозвище. Смешно, ну и не смешно. Мы, конечно, все понимали, жалели, воспитывали, спасали, обсуждали и продолжали дружить. Время шло, все взрослели, вместе с этим росла глубина наших разговоров, а Надя по-прежнему попадала в неудобоваримые ситуации, с энтузиазмом предлагая нам их разруливать. В какой-то момент мы поняли, что заняты только Надиными проблемами, и не сговариваясь перестали звать ее на встречи. Ни у кого как-то тогда не хватило мужества дать ей искреннюю обратную связь, прояснить отношения и вытащить их на более зрелый уровень. Мы просто не знали, как это сделать, а, может быть, вообще думали, что так делать не надо. Как-то я случайно встретилась с ней в метро. Она сначала, разумеется, рассказала о своих проблемах, а потом спросила — Юля, почему вы не зовете меня на ваши тусовки? Я же знаю, что вы до сих пор встречаетесь. И тут я решила сказать, как есть. Нать, ну все устали от разборов твоих бесконечных эмоциональных полетов. А учитывая, что у нас не так много времени на встречах, хотелось бы говорить о другом. Просто вы все сильные, а я слабая. И жизнь у вас неплохо сложилась, а моя все не клеится но ну, так потому и не клеится, что у тебя вечный фокус на том, что не получается. Вопрос в том, а хочешь ли ты с этим что-то делать, кроме как втягивать друзей в свои беды? Мы поговорили еще немного, я задала вопрос, после которого Надя свернула встречу со всем. Думаю, этот вопрос пригодится всем. Какие отношения ты желаешь создавать и каким вкладом хочешь в них быть? Я вернусь к этой истории позже, у нее было продолжение. Бывает так, что несчастная подружка регулярно вклинивается в жизнь успешной и при этом обе довольны. Одно некорректное поведение соединяется с другим некорректным, и вместе они демонстрируют то, что называется в психологии комплементарным неврозом. Все у всех хорошо. Ну или так, всем плохо, но это кажется приемлемым. Какой смысл что-то менять, раз все работает и все довольны? Но если хотя бы одна из сторон чувствует раздражение, опустошение и неудовлетворенность, значит, необходимо менять поведение. А, скорее всего, даже придется его менять. Делать это будет та сторона, которая осознает, что отношения строятся все-таки по-другому. Перед тем, как сесть писать об этом синдроме, я решила потеребить свой близкий и не очень близкий круг общения и выяснить, есть ли в их окружении несчастные. Сначала большинство опрошенных уверенно говорили, что нет ничего подобного в их отношениях нет. Никаких несчастных подружек и друзей. Да и откуда бы и взяться, Юля, мы нормальные так-то? Но когда я задала вопросы, подсветившие саму суть отношений, почти у каждого второго несчастная подружка нашлась, а может быть, даже и у первого. Интересно было наблюдать, как те, кого я расспрашивала, вдруг осознавали, как на самом деле выглядят их коммуникации на работе и в личной жизни. Внезапно находились подруги, друзья, коллеги, родственники, а одной моей знакомой даже целая семейная пара которую все время нужно было выручать, слушать нескончаемое нытье и вникать в проблемы, в общем, жертвовать своим временем и энергией регулярно. Одностороннее, само собой. Да, такое поведение не жёстко бросается в глаза. Это не синдром жертвы, где все глубоко и очень травматично. Синдром несчастной подружки вполне себе бытовая история, и поэтому с ней мало кто разбирается. Во всяком случае, к психологу с этим ходят редко. Но будьте уверены, все стороны, участвующие в процветании синдрома, постепенно лишают друг друга ресурса дружбы, возможности доверять не только конкретным людям, но и, в принципе, кому бы то ни было. Обиды, претензии и усталость разваливают близость. И ладно, если это дружба, а если отношения завязаны на родстве или работе, Например, это мама и взрослый ребенок, сестры, братья, коллеги, партнеры по бизнесу или проекту. Как быть в этих случаях? У меня есть клиентка, которая много лет находится в таких отношениях с мамой. причем несчастная подружка в данном случае именно мама. По нескольку раз на дню она своими звонками будоражит дочь по поводу и без. «Мне плохо, у меня давление, у меня потек кран, сломался унитаз, заболела кошка, я забыла, где мои очки». И так ежедневно в режиме нон-стоп. Дочь подрывалась с работы, прыгала в такси и летела решать мамины проблемы, половину из которых она вполне бы могла решать сама. А для других случаев имелись номера телефонов, сантехника, ветеринара и так далее. А маме клиентки знала вся работа, все соседи, все женихи, которые, к слову сказать, куда-то испарялись после бесконечных звонков мамы в самые неподходящие моменты. Однажды на сессии моя клиентка вдруг осознала, что она сама продолжает эту привычную игру, и пока она из нее одностороннем порядке не выйдет, будет оставаться в одиночестве. Ну, с мамой, конечно нереализованная в деятельности, не радующаяся жизни, не любящая ни себя, ни маму, кстати, ни мужчину, ни саму жизнь. Слава богу, ей удалось остановиться и выйти из ворот, по которым мама нещадно лупила, забивая яростно голы. Пришлось проявить настойчивость и терпение. Но оно того стоило. Дальше я расскажу, как это сделать. Технология и смысл одинаковы для всех случаев. Если кто-то, друзья, отыгрывает этот синдром в компании, то раздражение внутренних конфликтов, игнора и сплетен не избежать. Ведь где-то образовалась эмоциональная запруда, которая не дает командной энергии течь в нужном темпе. Помните такой анекдот? У нас есть компания компании Вася Иванук. Так вот, он полный дурак. А с чего вы решили, что он дурак? Да он ни черта не понимает, все у него ломается, теряется, постоянно приходится за него всем все переделывать. Да, похоже, Вася-то Иванов не дурак. Лет десять назад на отдыхе я познакомилась с семейной парой, Машей и Костей. Я отдыхала с детьми, а ребята друг с другом. Ваня, друг семьи, представили мне молодого человека. Ну как молодого, на тот момент ему было лет тридцать пять. Так вот, этот Ваня постоянно попадал в какие-то истории, и Маша с Костей почти все время тратили на то, чтобы его из этих историй выковырить. Он то терял ключи, то забывал что-то в такси, и Маша с мужем вызволяли забытое, пока Ваня пил кофе и заедал стресс булочками. Поскольку мы часто сидели за одним столом, на истории я слушала регулярно. Сначала я думала, что Ваня тайно влюблен в Машу, ну или она в него, а, вероятно, и в Костю, или он в него, но нет, никаких признаков треугольника не было. Наблюдая за Ваней, я поняла, что он на все сто процентов вменяемый, прекрасно считает деньги, и свои, и, кстати, чужие, ориентируется быстрее всех в ресторанном меню и точно знает, где и как ему изобразить несчастного. Иногда Маша присоединялась ко мне одна смотреть на берегу закат и тихонько жаловалась на усталость от этого всего. Однажды, слушая такую жалобу, я спросила, что называется, в лоб. «Маша, а зачем вы с Костей столько времени занимаетесь Ваней?» «Да мы со школы дружим. Ванька талантливый, только бестолковый и совершенно непрагматичный. Не умеет жить». «Я бы так не сказала», — подумала я. Сколько таких Маш и Кость не знают, куда девать свою жизнь, какими смыслами ее наполнить, и Вани — прекрасные оправдания этому незнанию. Несчастная подружка не появляется в жизни успешной просто так. Она закрывает дыру, которая никак не наполняется любовью, ценностью и признанием себя. Мы можем быть успешными по всем пунктам, Но, будучи по разным причинам не в состоянии присвоить себе же свои достижения, подсознательно испытываем вину за победы и боимся расцветать. На эту вину, как мотыльки, летят такие несчастные Вани или несчастные Нади, и успешные друзья и коллеги находят смысл в постоянной помощи и опеке, чувствуя собственную востребованность и нужность. Только осознание того, что на самом деле происходит, поможет повзрослеть и перенаправить энергию на свои личные задачи, на свою жизнь. Я анализировала, почему сама оказывалась в подобных тандемах и понимала, что мой страх успеха связан со страхом одиночества. А отношения я рассматривала исключительно из зависимых стратегий. Одиночество на вершине. Вот чего я боялась и готова была поддерживать неадекватные отношения с несчастными подружками, чтобы чувствовать, кто-то от меня зависит, значит, я нужна, я не одна, со мной все хорошо, я есть. Иногда нужно прожить не один горестный эпизод, чтобы убедиться, эта конструкция построена на песке и развалится при первом же ветре, что и случалось в моей жизни. У меня была подружка, которую мой папа называл «44 несчастья». Так оно, в общем-то, и выглядело. Лена, так ее звали, плакала у нас на кухне, если что-то не клеилось в любовных делах, ночевала, когда ссорилась с родителями, несмотря на недовольство моих, и просто заваливала меня бесконечными жалобами и переживаниями. Когда я вышла замуж и родила дочь, Лена перенесла свои боли в нашу семью, и все продолжилось. Мой тогдашний муж считал, что Лена — бессовестный манипулятор и потребитель, но я его не слушала, пока не произошла одна ситуация. «Ты сможешь мою маму забрать с дачи?» — однажды позвонила она. «Я сегодня без машины, и у меня очень важная встреча по работе. Решается судьба моего проекта». «Так я тоже без машины, ты же знаешь», — пробубнила я. «Мне совершенно не хотелось никуда ехать». «Ну, у тебя ж полно друзей с машинами. Пожалуйста, Юлечка. Маме там стало нехорошо. Я за нее боюсь. Ты только привези. А я встречу закончу и сразу приеду. Ну, или брата попрошу после работы ей вещи с дачи поднять квартиру». «Ну, что тут скажешь?» И хотя у меня тоже была вечером важная встреча, я сдалась. Приятель с машиной согласился помочь, и мы поехали. Мама подружки Елена Петровна чувствовала себя прекрасно. Слава богу, конечно, но из-за обмана было неприятно. Я ведь согласилась только из-за того. Во всяком случае, ну, мне так казалось. Нагрузив полный багажник всего дачного, мы поехали к ее дому, где нас должен был ждать Ленин брат. Но не ждал. «Елена Петровна, позвоните, пожалуйста, сыну или дочке. Я опаздываю на встречу», — взмолилась я. «Ну так пока они приедут, столько времени пройдет. Ты же не бросишь меня около подъезда». Ленина мама с надеждой посмотрела на нас. Я нервничала, звонила подружке. Ее встреча давно должна была закончиться, но она не отвечала. Приятель, конечно, согласился помочь занести и вызвать мне такси, чтобы я не опоздала. Моя встреча была запланирована в кафе. Я на нее приехала злая, взмыленная и уставшая. Прошла в зал и сразу увидела Лену. Она сидела за столиком в какой-то компании, весело хохотала, выглядела счастливой и беззаботной плохо помню свое состояние в тот момент, но больше я с подругой не общалась ни разу. Это было, что называется, событие на выход. Потом я долго переживала, плакала, злилась, ненавидела себя за слабость и зависимость. Все стадии согласия с горем я прошла, а заодно пересмотрела незрелые стратегии и признала, что не умею строить взрослые партнерские отношения ни с подругами. Ни с мужчинами, ни, к сожалению, с собой. Откуда начинаются эти истории? Конечно, отжимать любовь, внимание и признание таким неблаговидным способом человек учится в детстве. Пока у малыша все хорошо, родители не обращают на него пристального адресного внимания, но стоит случиться чему-нибудь эдакому, как все начинает вертеться вокруг него. Ребенок запоминает что его любят только тогда, когда он в беде и неосознанно создает себе сложности. Он выбирает подобное поведение, потому что никакое другое не дает почувствовать себя любимым, нужным и защищенным. Он чутко, как зверек, реагирует на отклики среды, а среда – это родители, конечно. Ну, кто же еще научит ребенка отвечать на вопрос, каким меня будет любить мир? Так было и с Леной. Самое яркое воспоминание ее детства — она сломала ногу, и мама не отходила от нее ни на шаг. Читала ей книжки, кормила, заботилась. А потом такого не было. Взрослеть страшно. Стресс от необходимости решать взрослые вопросы невыносим. Потому что на кону любовь, принадлежность. Раз мы в отношениях, то принадлежим друг другу. Ну и безопасность, конечно. И маленький ребенок внутри взрослого человека плачет. Боится, просит защиты, потому что помнит, когда мне плохо, мама рядом. Иногда несчастные подружки вырастают в семьях с гиперопекой, где невозможно сделать самостоятельный шаг, приобрести хоть какой-то навык и опыт, потому что повсюду расставлены психологические, эмоциональные костыли. Льющаяся через край внимания, чрезмерная забота и стремление выполнять все действия за ребенка формирует в нем сначала страх не справиться, а потом и неспособность справляться с трудностями. Взрослая жизнь полна непредсказуемых, иногда травмирующих событий. Встреча с ними требует мужества и сил. Но человек, выросший в условиях гиперопеки, не умеет опираться на себя. Чтобы защитить собственную психику от болезненных эмоций, он перекладывает свои дела на успешных и сильных, как ему кажется, конечно, и застревает в этих сценариях, даже не пытаясь выбираться. Если рядом окажется, а это непременно случится, человек с комплексом всесильности или спасателя, то все потечет по накатанной. Несчастная подружка активно пользуется ресурсами счастливой и считает ее своей защитой, и даже собственностью. Повторюсь, это совсем не обязательно именно подружка. Это может быть и друг мужчина, и родитель, и клиент, и сотрудник. Я даже руководителей с таким способом строить отношения встречала, и даже крупных и успешных компаний. Синдром несчастной подружки, короче, может ситуативно накрыть любого. Но если мы умеем опираться на себя, то, обращаясь за помощью, будем делать это как равный с равным, Примем поддержку и быстро вернемся к собственной силе. Опора внутри — на себя, и опора снаружи — на помощь другого, соединяются между собой, создавая устойчивая плата для партнерского взаимодействия. Но чем не взрослое счастье? Если же по каким-то причинам этот навык развит косенько, мы почувствуем беспомощность и недоверие к себе а значит, психика будет искать возможность за кого-то зацепиться, ухватиться, чтобы ощутить опору под ногами. «Ты сильный, я слабый. У тебя все хорошо, у меня плохо. Ты справляешься, а я нет». Синдром сужает восприятие, заставляет ум обобщать происходящее и не видеть деталей. В приступе синдромного переживания человек искренне считает, что у него все плохо и ни на что нет сил. Интересно, что несчастная подружка на самом деле обладает достаточным запасом сил и ресурсов, необходимых для решения своих вопросов. Интуитивно, в глубине души она прекрасно, кстати, об этом знает. Но выученная стратегия, ставшая привычкой, не дает ей обратиться к силе и перестать строить с людьми ущербные отношения. В целом синдром легко обнаружить. Он быстро поддается лечению, и если какое-то время держать руку на пульсе собственной осознанности, можно безболезненно перенести его в архив. Ну, как отжившую привычку, которую просто больше некуда применить. Вопрос в том, хочет ли стать взрослой и устойчивой сама несчастная подружка. И готова ли к этому, так сказать, принимающая сторона. Как я уже писала, это парная история, На любую несчастную находится всесильная, которая хоть и сопротивляется внутри, но все равно продолжает помогать, спасать, опекать и тем самым укрепляет синдром, дает ему укорениться и вырасти. Так что обе стороны должны захотеть вылечиться. Ну и, конечно, самый важный вопрос. А как лечить-то? Надеюсь, что зачем это делать, уже понятно. И предложу короткий полезный алгоритм, он совершенно спокойно укладывается в коммуникацию, то есть в обычный разговор. Например, начать так. «Слушай, я сейчас задам тебе три вопроса. Они точно помогут понять, как лучше всего с этой ситуацией справиться и чем лично я могу тебе помочь. Первое. Что ты можешь сделать в этой ситуации сама? Ну или сам. В чем тебе нужна помощь?» Это второй вопрос. И третий, что ты просишь сделать за тебя и зачем? Если бы в той ситуации с подругой я задала эти вопросы, то, вероятно, не потеряла бы отношения и не мучилась потом так долго неприятными воспоминаниями. Дала бы нашей дружбе еще шанс. Но вопросы я придумала много лет спустя. В случае, если вы обнаружили этот синдром лично у себя, то алгоритм тоже подойдет. Ну, звучать будет так. Что я в этой ситуации точно могу сделать сама? Для чего мне необходима помощь? Что я хочу попросить сделать вместо меня? Кого и зачем? Страх постепенно пропадет, и его заменит любопытство к собственной силе. К алгоритму еще добавила бы несколько вопросов. Ну, если несчастная подружка, вы сами. Что я прошу для себя в жизни такой стратегии? Какую силу я за ней скрываю? И если вы успешная подружка, что я поддерживаю в человеке своей постоянной помощью? Что помогаю ему в себе взрастить? От чего важного в себе я убегаю таким способом? От чего забираю время и силы? А главное, зачем я это делаю? Я делаю это ситуативно или это уже постоянная история? У человека действительно что-то случилось и без моей помощи не обойтись? Или я делаю что-то не то? Эти вопросы подсветят, что на самом деле скрывает синдром и как с этим быть. Я советую дойти с багажом от ответов до хорошего психолога и поработать профессионально, чтобы вернуть себе амбиции, силу и волю. Собственно, вернуть себе свою жизнь. Еще немножко истории про Надю. Вы же помните ее, да? Уже после того, как мы перестали плотно общаться, Надя обратилась к нашей компании за помощью. Ей привиделось, что самое прекрасное рабочее место для нее — это театр, а именно театральная литчасть. Она так упорно ежедневно звонила и приводила доводы, что каждая из нас подняла какие-то свои связи, и Надя оказалась-таки на должности литературного редактора в театре. Я была за нее рада. Ну, не в силах, правда, видеть, как она мается без подходящей работы и возможности раскрыть свои способности. Человек она вполне одаренный. Через какое-то время Надя стала главным редактором летчасти, а после развалила весь коллектив. Ее раздражали все, кто был с ней не согласен, кто давал обратную связь, кто спорил и настаивал на своем. Оборотная сторона синдрома всегда такая. «Либо я несчастная, либо я успешная». Но несчастные, превращаясь формально в успешных, вовсе не поддерживают других, они их уничтожают, пытаясь скрыть все улики своей прошлой несчастности. Такая вот запутанная схема. Не выздоровев, не получится строить хороших отношений, только манипулятивные, а они добром но ну, никак не заканчиваются. Продолжение истории я не знаю, но предполагаю, что долго на этом месте Надя, скорее всего, не продержится. Ну, или ее не продержит. Так что нелеченный синдром сильно усложняет жизнь и носителю, и окружающим его людям. И еще. Если я понимаю, что снова вхожу в отношения несчастная подружка, успешная подружка, то останавливаюсь, И применяю алгоритмы и вопросы, о которых писала выше. Они актуальны всегда. И как только получится выйти из сложной жизненной ситуации, где вы опирались на кого-то другого, не забудьте попрощаться с этой стратегией и поблагодарить тех, кто вам помогал. И себя, конечно, за то, что получилось сказать. Все, Дальше я точно справлюсь сама. Большое спасибо.